Это была змея, несколько более полуоршина длины, с пепельно-серого цвета спиною и буровато-желтым брюхом, испещренным бесчисленными точками пятнами. На самом конце головы виден был маленький нарост, двигавшийся весь, лишь только присмыкающийся, открывала пасть, откуда видны были острые длинные зубы. Змея казалась раздраженной. Она то свивалась, то развертывалась, поднимая при этом голову и шипя, эти ее движения и привели в себя перепуганных людей. Первым опомнился Ракита. Прочь! прохрипел Пантелий Иванович, револьвер! Скорее, скорее! Змея, извиваясь, ползла на него. Однако ракита не побежал, а только отстранился в сторону с пути присмыкающегося. В это мгновение в руке у него очутился револьвер. Раздраженная гадина приподнялась несколько, чтобы, оттолкнувшись от земли, броситься на свою жертву. Все кругом вскрикнули от страха. Но чем ближе была опасность, тем все более овладевал собою Пантелей Иванович. Совершенно хладнокровно взял он револьвер на прицел и только выжидал такого положения, когда голова гадины, хотя на мгновение останется неподвижную. Наконец грянул выстрел, и в то же мгновение Ракита отскочил в сторону, но пуля не пропала даром. Все вокруг вздохнули с облегчением. Присмыкающаяся извивалась на траве, голова его была разбита. Теперь и помимо ракеты нашлись храбрецы. Один ударил змею по вздрагивавшему телу палкой. Другой хотел перерубить оказавшимся под рукой топором. Не сметь трогать! закричал Пантелей Иванович. Это вещественное доказательство. Да, ваше благородие, шевелится она, стал быть, жива еще, проклятая. Видите, не ползет, чего же больше. Он подошел и подбросил уже замиравшее туловище змеи носком сапога. О несчастном Кондратеве как будто позабыли. Внимание пока устремлено было на убитое присмыкающееся. Ракита, между тем, осматривал труп. Укус змеи ясно был виден. Таким образом, в причине смерти не могло быть никакого сомнения. Наступление смерти было также очевидно. «Караул к телу пусть встанет», распоряжался Пантелей Иванович. «Я уйду с докладом». «А змея пусть остается здесь, пока не прибудет следователь». Тело караулили, пока не прибыл местный пристав с большим нарядом городовых. И вскоре после него прокурор явившийся сюда из любопытства. исследователь, На этот раз они были не одни. Вместе с ними явился и сам Мефодий Кирилл Кобылкин, Кое-как мельком взглянув на труп Кондратьева, потрогав тросточкой мертвую змею, он сейчас же после этого очутился около ракиты, чуть не дрожавшего со страху в присутствии важных начальствующих лиц. «Пантелей Иванович ширакита заговорил с ним Кобылкин. «Слыхал, много слыхал. Рад лично познакомиться с героем». «Помилуйте, что вы!» — скалпузился тот. «Как что вы? Будто вы не герой. Да вас теперь, думаю я, превыше облака ходячего в газетах превознесут. Награждение возьмете». «Где уж нам?» — бормотал хохол. Мефодий Кириллович схватил ракету за рукав и потянул за собой совсем в сторону, где вовсе не было людей. Там, оглядевшись и увидав, что близко никого нет, он сказал без обычных своих ухваток и ужимок. «Я слыхал про вас, у вас есть способности. Хотите над этим делом вместе работать?» За счастье почту Никакого счастья нет Мне просто нужен дельный человек В этой местности Человек, на которого можно Как на самого себя положиться Потому что дело это очень серьезное Столь серьезное Что сколько я умом не раскидываю Ничего не выходит Как будто ясно все А для меня темень И не искорки света Вот что Если хотите поработать, приходите ко мне, как только освободитесь. Попьем чайку, закусим и побеседуем. Так? Рад быть по мере сил моих полезным. Прекрасно. Так прежде всего о нашем уговоре молчок. ни полслова даже супруге. Даже когда она вас ласкать будет, и тогда не шкните, что ко мне идете. Поняли? Прекрасно. Потом из дому выйдете в форме. У знакомцев переоденетесь в цивильное и так уже явитесь ко мне. А живу я, знаете где? Четвертый дом от угла. На углу посыльный стоит. Вы подойдите и скажите ему, не знает ли он, где живет Пискарь. Он вас и проводит. Поняли? Так точно, отвечал Ракита. Пантелей иван ширакита подумал, не рассказать ли теперь же Кобылкину все, что ему известно, про найденный несчастным Кондратьевым фотографический портрет. Но потом решил, что расскажет все это потом, когда будет у него. Мефодий Кириллович, заметивший по выражению его лица, что он хочет заговорить, быстро спросил: Что у вас говорите скорее? Да нет, вечером, когда я буду, у вас скажусь. «Хорошо, тогда до вечера. Не забывайте, что я сказал. А теперь пойдем скорее туда. Я боюсь, что мы и так слишком долго говорили». И сразу, весь переменившись, он побежал к группе судебных и полицейских властей, уже закончивших протокол. «А змею нужно послать в зоологический кабинет университета». Авторитетно говорил прокурор, как раз в то мгновение, когда около него очутился Кобылкин. А, собственно говоря, зачем же это? воскликнул тот. Как, зачем? Нужно определить, что это за Гадина, ведь их многое множество. Да это я вам без университета скажу. Вы! И изумление ясно отразилось на лице прокурора, исследователя. Именно я. Если вы только желаете знать, так это. Песочная гадюка. Пошлите в университет, ручаюсь, тоже ответят. Батюшки, да откуда же это вы? Совершенно искренне удивился следователь. Вот не подозревал-то. Мало ли чего, милчок не подозреваете. А нашему брату все нужно знать. Ого, как вы, вмешался прокурор. Ну, если вы такой всезнайка, скажите, что вы думаете обо всем этом? Змеином деле Да ничего я не думаю Как будто уж Уверяю вас, что о нем думать-то Ну, змея Так мало ли змей на свете А тут гадюка, да и все Да как же она сюда попала А кто ее там знает Может быть, ворона на хвосте принесла Медком Кобылкина, порой даже очень грубым, к его своеобразной манере говорить, все уже давно привыкли и перестали обижаться. Всякому, кто знал близко Мефодия Кирилча, было хорошо известно, что в то самое время, когда он прыгает, гаерствует, иногда грубит, иногда болтает, как будто совсем без толку, мозг его стремительно работает и бессмысленные с виду выходки и болтовня только помогают этой работе воссоздания по ничтожнейшим частицам встроенного целого. Так и теперь, во время всего этого разговора, глазами Фодия Кирилловича ни на мгновение не останавливались на одном каком-нибудь предмете. Они так и бегали, скользя то по трупу Кондратьева, то по неподвижной змее, то по окружавшей следователей и полицейских толпе. Кобылкин словно хотел взглядом проникнуть в тайнике души каждого Узнать, что там спрятано, и вывести это спрятанное наружу «Братцы!» — вдруг крикнул он «Нет тут мастера, что спокойно вчера выпивал» Стоявшие в толпе только вопросительно оглядывали друг друга. «Выходи не бойся, если есть!» — закричал полицейский пристав. Отклика не было. «Ну еще бы, конечно, нет!» — как-то особенно насмешливо воскликнул Кобылкин. Поди теперь он поминки справляет, подругу-то! За упокой души его выпивает!» С этими словами Кобылкин бросил следователя... И подбежал к Раките Так побил покойничек вчера жену-то? Подмигивая и кривляясь, спросил он Так точно, побил А за что, не знаете? Не могу знать, дело семейное Да, семейное Бедная женщина Ишь, муж-то тут лежит мертвехонький А она не пришла А вы как же это, господина Колотошной, не знаете, почему она не пришла? Ракита глаза вытаращил от изумления. Простите, думал, узнает, скажет. То-то вот. Вы поддите ка посмотрите. Что еще такое, подошел прокурор. Вот пойдемте все за ним, кивнул головой на Ракиту Кобылкин. «Так и узнайте». «А вам, мой любезнейший друг, я вот что скажу». Он наклонился совсем к уху следователя и прошептал. «Не все мастера мастеровые. Бывают и баре мастера, только кто на что гораст». Кабылкин весело улыбнулся, как будто говорил что-то пикантное.